Королей разгневал он, и было решено, Что навсегда погибнет Джон, ячменное зерно. Велели выкопать сахой могилу короли, Чтоб славный Джон, боец лихой, не вышел из земли. Травой покрылся горный склон, в ручьях воды полно, А из земли выходит Джон, ячменное зерно. Все так же буен и упрям, с пригорка в летний зной, Грозит он копьями врагам, качая головой. Но осень трезвая идет, и тяжко нагружен, Паник под бременем забот, согнулся старый Джон. Настало время помирать, зима недалека, И тут-то недруги опять взялись за старика. Его свалил горбатый нож одним ударом с ног, И как бродягу направешь, везут его на ток. Дубаси Джона принялись злодеи поутру, Потом, подбрасывая ввысь, кружили на ветру. Он был в колодец погружен на сумрачное дно, Но и в воде не тонет, Джон, ячменное зерно. Не пощадив его костей, швырнули их в костер, А сердце мельник меж камней безжалостно растер. Бушует кровь его в котле, по чем бурлит, Вскипает в кружках на столе и души веселит. Недаром был покойный Джон при жизни молодец, Отвагу подымает он со дна людских сердец. Он гонит вон из головы до да кучной рой забот, За кружкой сердце у вдовы от радости поет. Так пусть же до конца времен не высыхает дно В бочонке, где клокочет джон ячменное зерно.